Глава 78. Слава Аслано. Лучший способ разбить данную боевую тактику это либо действовать той же скоростью, либо использовать самоубийственную атаку. Другие воины Аслана ни капли не колебались. Когда увидели, что Мех Ленифена бросился вперёд, они последовали за ним прямо в лоб на врага. Не заботьтесь о том, что они окажутся отрезаны от своих. Не заботьтесь о том, что там их ждёт только смерть. Плевать на всё. Главное нарушить ритм врага. Сначала двое, потом 10, потом сотня, потом 1000. Голос Хуи-Инь был последним козрем империи Аслан, Айна и Линьхуй Инь обладают способностями X группового воздействия, которые могут вдохновлять людей. Если речь Айны наполнила солдат Аслана храбростью, то последовавшая песня линь Линьхуй Инь заставила их отказаться от себя и своих жизней. Хуи Инь уже была вся в слезах, этой ситуации она боялась больше всего. Но она понимала, что другого варианта у них нет. Сегодня она повзрослела. Это было её крещение огнём. Не бояться смерти и искать смерти две совершенно разные вещи. Эффект от двух способностей усилился ещё и тем, что Линь Фэн стал первым, кто рванул в самоубийственную атаку. А он третий в очереди на трон империи Аслан, принца – одна из опор будущего страны. В прошлом Империи Аслан была непобедима, и сегодня они также не могут отступить, если только их всех уничтожат. Флот обедано оказался разделён на двое, Аслан заплатил за это чудовищную цену. Тем не менее, ошиб Брахмы больше не мог продолжать свою игру в таком положении. Жень Зын Сюн уловнулся. Всё-таки он недооценил нового правителя Аслана. Сердце женщины действительно может быть самым жестоким. Атака смертников была единственной лазейкой в его тактике ведения боя. Однако заставить бесчисленное количество воинов броситься в объятия смерти, да, это сработало, и они должны отступить, так как ради полного уничтожения Асланы сегодня им придётся умереть самим, но это лишь попытка отсрочить свою участь. А вот почему Жэнь Зинсюань совершенно не расстроился, в отличие от его способа сражаться, подобная атака может сработать только раз. Такая война, она никогда не заканчивается одним сражением. Флот Абедана организован отступил. Им тоже пришлось заплатить цену, но она была меньше, чем у империи Аслан. А вот Мае не так повезло. Именно поэтому они отступали куда быстрее, чем обеданцы. Их выживаемость в этом сражении оказалась достаточно низкой. Малечный путь был удивлён Айней Аслан в этой битве. Многие считали, что война не место для женщин, они могут быть хорошим талисманом, но настоящее сражение это не соревнование. К тому же у Аслана почти не оставалось надежды перед лицом превосходящей силой непобедимой тактики. В этом мире обычно не бывает войны до самого конца. После определённого количества жертв страны предпочитают сдаться. Однако Айна нарушила это правило. Асланцы отогнали обеданс с большими потерями, забрав с собой также немало, но главное они показали, что Шиб-Брахма может быть остановлен. Таким образом, можно сказать, что они подтвердили свою репутацию, так как эта битва в любом случае оказалась за ними. Айна не согласилась на мир с Жень Жэнь Но как бы там ни было, следующая битва для Аслана будет ещё более сложной, и она так или иначе станет решающей. Найдёт ли юная императрица выход из этого положения? Аслан окажется на краю гибели, если снова проиграет. Боевой дух его солдат упадёт до минимума. Тем не менее, к счастью, позади у них победа, которая даёт надежду. Более того, она послужит хорошей пропагандой. Асланцы доказали, что игра Жэнь Зэнсюань ничуть не непобедима. Даже несмотря на то, что они не нашли достойного способа ответить, а лишь пожертвовали ради этого многими жизнями, победу стали праздновать всей страной. Противник временно отступил, и Аслан получил передышку, однако Айна и и не чувствовали радости. Они потеряли бесчисленное количество элитных солдат в своём первом же сражении. Леньфана Мёртв, этот гениальный воин, на которого многие возлагали большие надежды, вернул честь, отдав свою жизнь. В будущем Леньфана определённо достиг бы небесного ранга. Но он умер, чтобы остановить игру Жэнь Зинсяня. Более того, его смерть остановила её лишь временно. Война началась не из-за Айна и Хуиин, но они должны были взять на себя ответственность, и девушки не жаловались на свою судьбу, несмотря на то, что это дело рук их родственников. Скорее всего, Кашавань хотела лишь лучшего для своей страны и поэтому согласилась на план Константина. Однако этот план принёс Аслу не гегемонию, а только войну. Фактически Айна вообще не любила жаловаться. К тому же, покидая Ванжэна, она знала, что её ждёт. Разумеется, он бы помог, если бы услышал её просьбу, Айна была уверена в этом. Но она не хотела быть эгоисткой, не хотела, чтобы любимый оставил своих близких и из ради того, чтобы взвалить на свои плечи её бремя. А Вот почему она решила уйти. Правильно ли это было или нет, Айна не знала и думала лишь о том, что ей нужно собрать плоды, которые посеяли прошлые правители Аслана. Сначала она не хотела вовлекать Хуиин. кошавеня били. Дедушка не может вернуться из-за шока, её отец начал пить днями напролёт. Как сестра Айна не желала, чтобы Хуинь столкнулась со всем этим, но эта малышка тоже выросла. Вместо того, чтобы укрыться от проблем, она решила встретиться с ними лицом к лицу. В итоге все узнали, что сёстры Аслан обладают невероятной силой. Способность Айны была усилена в Атлантиде, как будто атланты давно знали, что всё это произойдёт. Что же касается Хуинь В это трудно поверить, но она развивала свою способность во время концертов. Её сила может проходить через музыку, и её концерты были самыми популярными в Млечном пути как раз из-за того, что она бессознательно высвобождала эту силу во время пения. Почему бессознательно? Потому что Леньхою Инь всегда старалась подавлять её. Она не хотела манипулировать людьми с помощью своего гипноза. Ей хотелось просто петь, в надежде, что всем понравится. Собственно, именно из-за этого, когда Хуи-Инь постаралась высвободить всю свою силу, это стало неожиданностью даже для неё. Показатели на приборах зашкаливали. Это явно указывало на то, что её способность нельзя недооценивать. Однако тут важна мотивация цели. Оказываемый эффект на врагов будет не таким сильным, как если она будет использовать свою способность для водушевления воинов Аслана. В конечном итоге лень и не водушевила своего брата настолько, что он нашёл хотя бы какое-то решение. Аленьи фена умер, и теперь это также на её совести. Тем не менее, им нужно сохранить спокойствие и стойкость, чтобы выиграть эту войну. Аленьиха и не больше не могла себе позволить быть слабой. Полученная Асланом передышка была очень важна, особенно учитывая то, что вся страна теперь работала только на войну. Каждый, от аристократов до простолюдинов, вкладывал все свои силы в общее дело, что, не говоря на истинное могущество страны становится заметным только перед угрозой исчезновения. А остальные страны, которым посчастливилось не стать участником какой-либо войны, лишь наблюдали. Волны сменяются волнами, герои рождаются в хаосе. Теперь уже было очевидно, что Айна Аслан герой этой эпохи, как и Жэнь Зинсюань. Ван Чжан тоже один из них, хотя его битва была куда меньшего масштаба. С другой стороны, он в одиночку разобрался с лучшими воинами Сириуса и даже уничтожил три корабля, на одном из которых был главнокомандующий флотом. В то же время он стал самым молодым воином небесного ранга в истории, если Ван Джен продолжит в том же духе, он определённо станет номером 1 во вселенной.